Письмо 20. ц е Сенека приветствует Луцилия. Я рад, если ты здоров и считаешь себя достойным когда-нибудь стать хозяином самому себе. Ведь если я вытащу тебя из волн, по которым ты носился без надежды на избавление, слава достанется мне. Моими просьбами я побуждаю тебя, Луций, и проникнуться философией до глубины души, видеть доказательства своих успехов не в речах и писаниях, а в стойкости духа и в убыли желаний. Слова п о д т в е р ж д а й делами. У выступающих с речами перед публикой и желающих добиться от нее похвал одно намерение, у с т а р а ю щ и х с я пленить слух молодежи и бездельников другое. Философия же учит делать, а не говорить. Она требует от каждого жить по ее законам, чтобы жизнь не расходилась со словами и сама из-за противоречивых поступков не казалась пестрой. Первая обязанность мудрого и первый признак мудрости — не допускать расхождения между словом и делом и всегда быть самим с о б о ю Но есть ли такие? Есть. хотих ь и немного. Это нелегко. Но я и не говорю, что мудрый должен все время идти одинаковым шагом, лишь бы он шел по одной дороге. Так следи: нет ли противоречия между твоим домом и одеждой? Не слишком ли ты щедр в тратах на себя и скуп в тратах на других? Не слишком ли скромен твой стол, между тем, как постройки слишком роскошны? Выбери раз навсегда мерило жизни и по нему выпрямляй ее. Некоторые дома ж м у т с я а на людях разворачиваются во всю ширь. Такое несоответствие тоже порок и признак души нестойкой, не обретшей равновесия. Я и сейчас могу сказать, откуда это непостоянство и разнобой в поступках и в замыслах. Никто не знает, твердо чего хочет, а если и знает. что не добивается своего с упорством, а перескакивает на другое, и не только меняет намерения, но и возвращается вспять к тому, от чего у ш ё л и что сам осудил. Так вот, если я захочу отказаться от старых определений мудрости и обнять всю человеческую жизнь, то смогу довольствоваться таким правилом, что есть мудрость — всегда и хотеть и отвергать одно и то же. И не зачем тебе даже вводить ограничения, говоря, что желать надо честного и правильного, ведь ничто другое не может привлекать всегда. Люди не знают, чего хотят, до того мига, пока не захотят чего-нибудь. Захотеть или не захотеть раз на всегда не дано никому. Суждения непостоянны, каждое что ни день сменяется противоположным, и большинство людей живет, как будто шутя. А ты будь упорен в том, что начал, и тогда быть может достигнешь вершин или тех мест, про которые ты один будешь знать, что это еще не вершины. А что будет? спросишь ты. Со всей толпой моих присных. Толпа эта, когда перестанет кормиться за твой счет, сама тебя прокормит. Или же благодаря бедности ты узнаешь т о чего не мог узнать благодаря себе. Она удержит при тебе лишь истинных, надежных друзей. Любой, кто тянулся не к тебе, а к чему-то еще, уйдет. Так не должно ли любить бедность за то одно, что она ясно показывает, кто нас любит? Наступит ли наконец день, когда никто не будет лгать в твою честь? К одному пусть будут устремлены твои мысли, об одном заботься, одного ж е л а й предоставив все прочие мольбы на усмотрение Богу, чтобы ты мог довольствоваться самим собой и порожденными тобою благами. Какое еще счастье можем мы найти так близко? Ограничься не многим, чего нельзя отнять. А чтобы ты сделал это охотнее, я немедля выплачу причитающуюся тебе в этом письме дань, ибо она будет относиться сюда же. Ты можешь сердиться, но за меня и сегодня охотно рассчитается Эпикур. Поверь мне, твои слова, сказанные в рубище с убогого ложа, покажутся величавее, ибо тогда они будут не только произнесены, но и доказаны. Я, например, совсем по-иному слушаю нашего Диметрия с тех пор. Как увидел его ничем не покрытого и лежащего даже не на подстилке. Вот он, не проповедник истины, а ее свидетель. Что же выходит? Разве нельзя презирать богатство и тогда, когда оно у тебя в руках? Почему же нельзя? Велик духом и тот, кто, видя вокруг богатство, немало удивлен тем, как они к нему попали. смеется и не столько чувствует себя их владельцем, сколько знает об этом понаслышке. Это очень много, не развратиться, живя под одной кровлей с богатством. Велик тот, кто и в богатстве беден. Но я не знаю, скажешь ты, как он будет обеднев, выносить бедность. И я не знаю, сумеет ли этот Эпикуров бедняк, разбогатев, презирать богатство. Значит, о них обоих нужно судить по тому, каков их дух, и смотреть, будет ли первый предан бедности, а второй не будет ли предан богатству. И убогое ложе, и рубище слабые свидетельства доброй воли, если не будет ясно, что человек терпит их не из нужды, но по своему выбору. Даже тот, кто не спешит к нищете, как к лучшему уделу, а лишь решит готовиться к ней, как к уделу легкому, н а д е л ё н от природы великой душой. А бедность Луций не только легка, но и приятна, если прийти к ней после долгих раздумий, ведь она несет с собой то, без чего нет никакой приятности — чувство безопасности. Вот почему и считаю я необходимым делать то же, что нередко делали, как я тебе писал, великие люди: выбрать несколько дней и упражняться в воображаемой в бедности, готовясь к настоящей. Это следует делать тем более, что мы изнежились в удовольствиях и все нам кажется тяжелым и трудным. Душу нужно пробудить ото сна, встряхнуть ее и напомнить ей, что природа отпустила нам очень мало. Никто не рождается богатым. Кто бы ни появился на свет, любой по ее велению довольствуется молоком и лоскутом. Так мы начинаем, а потом нам и царство т е с н ы Будь здоров. Письмо двадцать первое. Сенека приветствует Луцилия. Ты полагаешь, что у тебя так много хлопот из-за тех людей, которых ты пишешь? Больше всего хлопот ты доставляешь себе сам. Ты сам себе втягость. Чего хочешь, не ведаешь. Все честно е х в а л и ш ь но к нему не стремишься. Видишь, где счастье, но дойти до конца не решаешься. А так как ты сам не очень, то различаешь, что т е б е мешает. Я назову причину. Ты думаешь, будто отказываешься от многого, и блеск той жизни, которую придется покинуть, удерживает тебя, словно тебе предстоит недавно задуманный переход к безмятежности, опадение в нищету и безвестность. Ты ошибаешься, Луций. Путь от прежней жизни к новой ведет наверх. Между прежней и новой жизнью та же разница, что между блеском и светом. Свет имеет определенный источник и ярок сам по себе. Блеск сверкает заёмными лучами. ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ отражает приходящее извне сверкание и едва кто-нибудь его заслонит, погружается в плотную тень, а новая сияет собственным светом. Твои занятия сделают тебя именитым и славным. Приведу тебе пример из Эпикура. И Доминею, вершившему на службе у суровой власти важные дела, он писал, призывая его от жизни б л и с т а т е л ь н о й на вид к надежной и стойкой славе. Если тебя волнует слава, то мои письма отдадут тебе больше известности, чем все, чему ты служишь и что ставят тебе в заслугу. Разве он солгал? Кто знал бы и Доминея, если бы Эпикур не начертал его имени своим резцом? Все вельможи и Сатрапы и сам царь, от которого и д о м и н е й получил свой титул, поглощены глубоким забвением. Имени Аттика не дают погибнуть письма Цицерона. Тут не помогло бы не то, что зятем его был Агриппа, не то, что внучка его была замужем за Тиберием и Цезарь Друз приходился ему правнуком. Среди столь громких имен о б а т т и к е и помину бы не было, если бы Цицерон не связал его имя со своим. Всех нас скроет глубокая пучина времени, лишь немногие, самые одаренные, вынырнут из н е ё и хотя когда-нибудь их поглотит то же самое молчание, будут сопротивляться забвению и надолго себя отстоят. То же, что мог обещать другу Эпикур. Обещаю и я тебе, Луций, я буду дорог потомкам и могу увековечить имена тех, кого приведу с с о б о ю Наш Вергилий и обещал двоим навсегда упрочить их память и упрочил ее. Счастье вам, д р у г и коль есть в этой песне некая сила, слава о вас никогда не с о т р е т с я из памяти века. Капиталистским доколь нерушимым утесом владеет род Энея, и власть вручена родителю римлян. Кого фортуна выносит наверх, кто причастен чужой власти как ее орудие, тот дорог другим, покуда сам в с и л е Дома таких полон людьми при их жизни, но память о них умирает скоро по их смерти. А великие дарования ценят, чем дальше, тем выше, и чтят не только их, но и все, что причастно их памяти. А чтобы Идомены и Доминей проник в мое письмо не за даром, пусть заплатит тебе выкуп из своих средств. Это ему написал Эпикур превосходное изречение, убеждая его умножить богатство Пифокла, но необычным сомнительным путем. Если ты хочешь сделать Пифокла богатым, Нужно не прибавлять ему денег, а убавлять его желания. В этом изречении все сказано слишком ясно для того, чтобы его толковать, и слишком прекрасно для того, чтобы его подкреплять. Только об одном тебя предупреждаю: не думай, будто это говорится лишь о богатстве. К чему ты не отнесешь эти слова, они не потеряют силы. Если ты хочешь сделать Пифокла честным, надо не прибавлять ему новых почестей, а убавить его желания. Если ты хочешь, чтобы Пифокл жил, не переставая наслаждаться, надо не прибавлять ему наслаждений, а убавить его желания. Если ты хочешь, чтобы Пифокл достиг старости, прожив весь срок, надо не прибавлять ему годов, а убавить его желания. Тебе нет причин полагать, будто эти слова принадлежат лишь Эпикуру. Они общее достояние. Я считаю, что в философии надо делать то же, что в сенате. Когда чьё-нибудь предложение мне нравится только отчасти, я прошу разделить его и присоединяюсь лишь к тому, что одобряю. Я так охотно вспоминаю замечательные слова Эпикура, ибо всем, кто обращается к нему с дурным умыслом, В надежде найти завесу для собственных пороков, хочу доказать, что нужно жить честно, куда бы они ни шли. Когда они подойдут к его садам и увидят над садами надпись: "Гость, здесь тебя будет хорошо, здесь наслаждение считается высшим благом", их с готовностью примет радушный и ч е л о в е к о л ю б и в ы й хранитель этого убежища. и угостит ячменной похлебкой и щедро н а л ь ё т воды и скажет: плохо ли тебя приняли? Эти сады не разжигают голод, а утоляют, и напитки здесь не распаляют жажду, нет, ее утоляет лекарство естественное и доровое. Среди таких наслаждений я состарился. Я говорю с тобою о тех желаниях, которые нельзя утишить, которым надо бы на что-нибудь поднести, чтобы они умолкли. А о чрезвычайных желаниях, с которыми можно повременить, которые можно подавить порицанием, я скажу только одно: такое наслаждение естественно, но не необходимо. Ему ты ничего не должен, а если что и уделишь ему, то лишь по доброй воле. Желудок не слушает наставлений, он просит и требует своего. И все же не такой уж он докучливый в заимодавец, ибо довольствуется малым, если ты дашь ему сколько должен, а не сколько можешь. Будь здоров. Письмо двадцать е Сенека приветствует л у ц и л и я Ты понял уже, что пора освободиться от всех этих н а в и д п о ч е т н ы х н а д е л е н и к чемных занятий, и спрашиваешь только, как этого достичь. Но иные советы нельзя давать за глаза. Врач не может выбрать время для еды или купания по письмам. Он должен пощупать, как бьется жила. Старая пословица гласит. Гладиатор принимает решение на арене. Здесь внимательному взгляду что-то подскажет лицо противника, что-то движение его руки или даже наклон тела. Что делается обычно, что подобает делать. Такие советы можно дать и через посредника, и в письме. Общие наставления даются не только отсутствующим, но и потомкам. Другое дело сказать, когда и как должно что-нибудь делать. Тут нельзя убедить на расстоянии и нужно решать, смотря по обстоятельствам. Только на месте, да и то при неусыпном внимании, можно не упустить мимолетный случай. Так вы с м а т р и в а я его сам, а увидев, х в а т а й и со всем пылом и з о всех сил с т а р а й с я избавиться от своих обязанностей. Выслушай же мой тебе приговор. Выбирай: уйти ли тебя от такой жизни, или вообще из жизни. Но при том я полагаю идти надо не спеша. И то, что ты на горе себе запутал, распутать, а не разорвать. И только если уж ничего нельзя будет распутать, тогда все оборвать. Даже самый робкий предпочел бы один раз упасть, нежели все время висеть. А покуда Самое главное, не бери на себя еще больше. Довольствуйся теми делами, до которых ты уже опустился, или, как ты сам хочешь думать, в плену которых очутился. Не зачем поднимать все новые тяжести, не то ты лишишься этой отговорки и станет ясно, что вовсе ты не в плену. Ведь не правда все, что говорится, обычно. Иначе я не мог. Что с того, что я не хотел? Это было необходимо. Гнаться изо всех сил за счастьем нет никакой необходимости. Пусть ты не противишься фортуне, но даже остановиться и немчаться с попутным ветром уже немалое дело. Ты не обидишься, если я не только сам приду к тебе с советом, но и приведу тех, кто мудрее меня, и к кому я обращаюсь, принимая любое решение. Прочти относящееся к нашему делу письмо Эпикура, обращенное к Эдеминею, которого он просит, насколько возможно, поспешить сбегством, пока не вмешалась высшая сила и не отняла возможности уйти. Впрочем, он же добавляет, что не выбрав подходящего для попытки времени, нечего и пытаться. Зато, когда долгожданное время придет, нужно сразу же вскакивать. Замыслившему побег он запрещает дремать и н а д е я т ь с я что из самого трудного положения есть спасительный выход, если не спешить прежде времени и не мешкать, когда время настанет. Наверное, ты спросишь, каково на этот счет мнение стоиков. Ни у кого нет повода хулить их перед тобою за безрасудство. с Они скорее о с т о р о ж н ы чем храбрые. Ты, может быть, ожидаешь услышать. п о з о р н о отступать перед тяжелым грузом. Борис, ь чтобы выполнить долг, р а с у ж в с я л его на себя. Нельзя назвать отважным и решительным того, кто бежит от работы, чье мужество не возрастает от трудности дела. Но так тебе скажут, если твой труд заслуживает упорства, если не придется ни делать, ни терпеть ничего такого, что недостойно человека добра. А иначе с т о е к не станет изнурять себя грязной и унизительной работой и заниматься делами ради самих дел. И не будет он поступать так, как ты предполагаешь, запутавшись в делах, навязанных ч е с т о л ю б и е м терпеть до конца все их привратности. Едва увидев, как тяжко, сомнительно и ненадежно все то, в чем он погряз, он отступит и не бросаясь в бегство. незаметно отойдет в безопасное место. Отойти отдел, мой Луций, не трудно, если пренебречь их плодами. Только они держат нас и не пускают. Как же так? Отказаться от больших надежд, уйти прочь перед самой жатвой? Голо будет все вокруг, никого рядом с н о с и л к а м и пусто в прихожей. Совсем этим расстаются неохотно. И кляняне взгоды любят приносимую ими выгоду. На свое чистолюбие люди жалуются, словно на любовницу, а если посмотреть их подлинные чувства, обнаружится не ненависть, а мимолетная обида. Испытай сетующих на то, чего сами желали, и твердящих обегстве от всего, без чего им не обойтись, и ты увидишь, что они по доброй воле медлят с б р о с и т ь бремя, которое, по их словам, Им так больно и горько нести. Да, это так, Луций. Немногих удерживает рабство, большинство за свое рабство держится. Но если ты намерен от него избавиться и без притворства любишь свободу, а советчиков с о з ы в а е ш ь лишь за тем, чтобы, сделав дело, не испытывать вечной тревоги, то почему бы не ободрить тебя в с е й к о горте стоиков? И Зеноны. И хрисипы будут уговаривать тебя действовать неопрометчиво, честно и к твоей же пользе. Но если ты изворачиваешься ради того, чтобы высмотреть, сколько надо взять с с о б о ю большие ли деньги потребны, чтобы всем обставить свой досуг, ты никогда не найдешь выхода. Никто не выплывет с н о ш е й а ты в ы н ы р н и для лучшей жизни. И пусть боги будут к тебе благосклонны, только не как к тем. Кому они с добрым и кротким видом посылают пышные невзгоды, имея одно оправдание, что все эти костры и пытки даются лишь по просьбе. Я уже запечатывал это письмо, однако приходится его вскрыть. Пусть придет к тебе с обычным подарком и принесет с собой какое-нибудь замечательное изречение. Одном мне уже вспомнилось, не знаю, чего в нем больше. Краснаречие или правды? Ты спросишь Чиуано, Эпикура, я до сих пор присваиваю чужие пожитки. Каждый уходит из жизни так, словно только что вошел. Возьми кого угодно, хоть юношу, хоть старика, хоть человека средних лет, ты обнаружишь, что все одинаково боятся смерти. одинаково не знают жизни. Ни у кого нет за спиной сделанных дел. Все отложили мы на будущее. А мне в этих словах больше всего по душе то, как в них к о р я т стариков за ребячество. Каждый уходит из жизни таким, каким родился. Неправда. В час смерти мы хуже, чем в час рождения. И виновны тут мы, а не природа. Это ей пристало жаловаться на нас, говоря. Как же так? Я родила вас свободными от вожделений, страхов, суеверий, коварства и прочих язв. Выходите же такими, какими вошли. Кто умирает таким же безмятежным, каким родился, тот постиг мудрость. А мы теперь трепещем, едва приблизится опасность, сразу уходит и мужество, и краска с лица, текут бесполезные слезы. Что может быть позорнее, чем эта тревога на самом пороге безмятежности? А причина тут одна: нет у нас за душой никакого блага, вот мы и страдаем жаждой жизни. Ведь ни одна ее частица не остается нашей, минула, унеслась прочь. Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго ли проживут. Между тем жить правильно это всем доступно. Жить долго никому. Будь здоров. Письмо 23. Сенека приветствует Луцилия. Ты думаешь, я буду писать тебе о том, как мягко обошлась с нами эта зима, не слишком холодная и недолгая. Какой коварной оказалась весна с ее поздними холодами и о прочих глупостях, по примеру ищущих, о чем бы сказать. Нет, я буду писать так, чтобы принести пользу и тебе, и себе. Но тогда о чем же мне писать, как не о том, чтобы ты научился правильно мыслить? Ты спросишь, в чем основание этой науки? В том, чтобы не радоваться по пустому. Я сказал, основание? Нет. Вершина. Достиг вершины тот, кто знает, чему радоваться, кто не отдает своего счастья на произвол других. Не знает покоя не уверен в себе тот, кого манит надежда, даже если предмет ее рядом и добыть его легче легкого и никогда раньше она не обманывала. Вот что, Луцилий, сделай прежде всего: научись радоваться. Ты думаешь, я тебя лишаю множества наслаждений, если отвергаю все случайное и полагаю, что нужно избегать надежд, самых сладких наших утех? Совсем наоборот. Я хочу, чтобы радость не разлучалась с тобой, хочу, чтобы она рождалась у тебя дома. И это исполнится, если только она будет в тебе самом. Всякое иное веселье не наполняет сердце, а лишь разглаживает морщины на лбу. Оно м и м о л е т н о Или по твоему радуется тот, кто смеется? Нет, эта душа должна окрылиться и уверенно вознестись надо всем. Поверь мне, настоящая радость сурова. Уж не думаешь ли ты, что вон тот, с гладким лбом и, как выражаются наши утонченные говоруны, со смехом в очах, презирает смерть, впустит бедность к себе в дом, держит наслаждения в узде. размышляет о терпеливости в несчастье. Радуется тот, кто не р а с с т а ё т с я с такими мыслями, и р а д о с т ь его велика, но строга. Я хочу, чтобы ты владел такой радостью. Стоит тебе раз найти ее источник, и она уже не убудет. Крупицы металла добываются у поверхности, но самые богатые жилы те, что залегают в глубине, и они щедро награждают усердного старателя. Все, чем тешится черн, дает наслаждение слабое и поверхностное. Всякая радость, если она приходит извне, лишена прочной основы. Зато то, о которой я говорю и к которой пытаюсь привести тебя, нерушимо и необъятно изнутри. Прошу тебя, милый Луций, л сделай то, что только и может дать тебе счастье. Отбрось и растопчи все, что блестит снаружи. Что можно получить из чужих рук? Стремись к истинному благу и радуйся лишь тому, что твое. Но что есть это твое? Ты сам, твоя лучшая часть. Запомни, что тело, хоть без него и не обойтись, для нас более необходимо, чем важно. Наслаждения, доставляемые им, пусты и мимолетные. За ними следует раскаяние, а если их не обуздывать строгим воздержанием, Они обратятся в свою противоположность. Я говорю так: наслаждение стоит на краю откоса и скатится к страданию, если не соблюсти меры. А соблюсти ее в том, что кажется благом, очень трудно. Только жадность к истинному благу безопасна. Но что это такое? спросишь ты. И откуда берется? Я отвечу: его дают чистая совесть. Честные намерения, правильные поступки, презрение к случайному, ровный ход спокойной жизни, катящейся по одной колее. А кто перескакивает от одного намерения к другому, и даже не перескакивает, а мечется под действием любой случайности, как могут они, нерешительные и непоседливые, обрести хоть что-нибудь надежное и долговечное? Лишь немногие располагают собой и своим добром по собственному усмотрению, прочие же подобны обломкам в реке. Не они плывут, а их несет. Одни, гонимые в о л н о й послабее, движутся медленнее и отстают, других она влечет быстрее. Те выброшены на ближний берег с тихающим течением, эти унесены в море стремлением потока. Поэтому следует установить, чего мы хотим и добиваться желаемого супорством. Здесь, кстати, и заплатить тебе долг. Я могу привести слова твоего э Пикура и так выкупить это письмо. Тяжко всегда начинать жизнь сначала. Или, если так лучше можно передать смысл, плохо живут те, кто всегда начинают жизнь сначала. Ты спросишь, почему? Ибо эти слова нуждаются в разъяснении. Потому что жизнь у них никогда не завершена. Не может быть готов к смерти тот, кто едва только начал жить. Поступать нужно так, будто мы уже довольно пожили. Но так не может думать тот, кто едва приступает к жизни. Напрасно мы полагаем, будто таких людей мало. Почти все таковы. А некоторые тогда и начинают жить, когда пора кончать. А если тебе это кажется удивительным, я могу удивить тебя еще больше. Некоторые кончают жить, так и не начав. Будь здоров. Письмо 24. Сенека приветствует Луцилия. Тебя тревожит, пишешь ты, исход тяжбы, которую грозит тебе ярость противника, и ты полагаешь, будто я стану тебя убеждать, чтобы ты рассчитывал на лучшее и утешался приятной надеждой. Ведь какая надобность накликать беду и предвосхищать все, что нам и так скоро придется вытерпеть? Зачем сейчас портить себе жизнь страхом перед будущим? Глупо, конечно, чувствовать себя несчастным из-за того, что когда-нибудь станешь несчастным, но я поведу тебя к безмятежности другим путем. Если ты хочешь избавиться от всякой тревоги, представь себе, что пугающее тебя случится непременно, и какова бы ни была беда, найди ей меру и взвесь свой страх. Тогда ты наверняка поймешь, что несчастье, которого ты боишься, или не так велико. Или не так длительно. Недолго найти и примеры, которые укрепят тебя. Каждый век дает их. К чему бы ты ни обратился памятью в нашем государстве или на чужбине, ты найдешь души великие или благодаря природной силе или благодаря совершенствованию. Если ты будешь осужден, разве ждет тебя что-нибудь тяжелее изгнания или тюрьмы? Есть ли что-нибудь страшнее, чем пытка огнем, чем гибель? Возьми любое из этих зол и назови тех, кто их презрел. Тебе придется не искать имена, а выбирать. Рутилий п е р е н ё с свое осуждение так, будто тяжелее всего была ему несправедливость судей. Метел переносил изгнание мужественно, а Рутилий даже с охотой. Первый подарил свой возврат республике. Второй отказал в нем Сульле, которому тогда ни в чем не отказывали. Сократ беседовал и в темнице, а когда ему обещали устроить побег, он не захотел уходить и остался, чтобы избавить людей от страха перед двумя тяжелейшими вещами: смертью и темницей. Муций положил руку на огонь. Ужасна мука, когда тебя жгут, но еще ужаснее она, когда ты сам себя жжешь. Ты видишь, как человек неначитанный, не вооруженный для борьбы со смертью и болью никакими наставлениями, но укрепляемый лишь воинской стойкостью, сам себя казнит за неудачу. Он стоит и смотрит, как с его руки на вражескую жаровню падают капли, и не убирает ее, сгоревшую до костей, покуда враг не уносит огонь. Он мог бы действовать в чужом стане с большей удачей, но с большим мужеством не мог. Взгляни, ведь доблест ь горячее стремится принять удар на себя, чем жестокость нанести его. И Парсена н скорее простил м у ц и ю намерение убить его, чем м у ц и простил себя за то, что не убил. Эти истории, скажешь ты, пет и перепеты во всех школах. Когда дело дойдет до презрения к смерти, ты начнешь рассказывать мне про Катона. А почему бы мне не рассказать, как он в ту последнюю ночь читал Платона, положив в изголовье меч? О двух орудиях позаботился он в крайней беде, о б о д н о м чтобы умереть с охотой, о другом, чтобы умереть в любой миг. Устроив дела, он решил действовать так, чтобы никому не удалось н и убить Катона, н и спасти. И обнажив меч, который до того дня х р а н и л не запятнанным кровью, он сказал. Ты ничего не добилась, Фортуна, воспрепятствовав всем моим начинаниям. Не за свою свободу я сражался, а за свободу Родины. Не ради того был так упорен, чтобы жить свободным, но ради того, чтобы жить среди свободных. А теперь, коль скоро так плачевны дела человеческого рода, Катону пора уходить в безопасное место. И он нанес себе смертельную рану, а когда врачи перевязали ее, Он, почти л и ш и в ш и с ь крови, л и ш и в ш и с ь сил, но сохранив в с ё мужество в гневе не только на Цезаря, но и на себя, вскрыл себе рану голыми руками и даже не испустил, а силой и с т о р г из груди свою благородную душу, презиравшую любую власть. Я подбираю эти примеры не для упражнения ума, а чтобы ободрить тебя и укрепить против того, что кажется всего страшнее. Еще легче удается мне это, если я покажу тебе, что не только мужественные презирали этот микроставание с душой, но и люди обычно м а л о д у ш н ы е тут не уступали с а м ы м отважным. Так с Цепион, т е с т ь Гнея п о м п е я отнесенный противным ветром к берегам Африки, увидав, что его корабль захвачен врагами, пронзил себя мечом, а на вопрос, где начальник, ответил. С начальником все хорошо. Эти слова сравняли его с предками и не дали прекратиться славе, которая суждена была с Цепионом в Африке. Немалый подвиг победить Карфаген, но еще больший победить смерть. С начальником все хорошо. Разве не так должен был умереть полководец, да еще под началом которого был Катон? Я не призываю тебя углубиться в прошлое, не собираю по всем векам людей, презревших смерть, хоть их и множество. Оглянись на наше время, которое мы порицаем за изнеженность и слабость. Оно покажет тебе людей всех сословий, всех состояний, всех возрастов, которые смертью положили конец своим несчастьям. Поверь мне, Луций, смерть настолько не страшна, что благодаря ей ничто для нас не страшно. Поэтому слушай угрозы врага со спокойствием. Хотя чистая совесть дает тебе уверенность, но много значит не относящееся к делу обстоятельства. А потому надейся на справедливое решение, но готовься к несправедливому. Помни прежде всего об одном: отдели смятение от его причины. Смотри на само дело, и ты убедишься, что в любом из них нет ничего страшного, кроме самого страха. Что случается с детьми, тоже бывает и с нами, взрослыми детьми. Они пугаются, если вдруг увидят в масках тех, кого любят, кому привыкли, с кем всегда играют. Не только с людей, но и с обстоятельств нужно снять маску и вернуть им подлинный облик. Зачем ты показываешь мне клинки и факелы и шумную толпу п а л а ч е й вокруг тебя? Убери эту пышность, за которой ты прячешься, пугая неразумных. Ты смерть. Это тебя недавно презрел мой раб, моя служанка. Зачем ты опять выставляешь на показ мне бичи и дыбы? К чему эти орудия, каждое из которых приспособлено терзать один какой-нибудь член тела? Зачем сотни снарядов, истязающих человека по частям? Оставь все это, от чего мы цепенеем в ужасе. Прикажи, чтобы смолкли стоны и крики, и горестные вопли и с т о р г а е м ы е пытками. Разве ты не та самая боль, которую п р е з р е л вот этот подагрик, которую другой страдая желудком выносит среди удовольствий, которую терпит женщина в родах? Ты легка, если я могу тебя вынести. Ты коротка, если не могу. в с ё это ты часто слышал, часто говорил сам. Но думай об этом всегда. И покажи на деле, правильно ли ты услышал и правду ли говорил. Ведь нет ничего постыднее обычного упрека нам. Мы мол, философы на словах, а не на деле. Что же ты? Разве только сейчас узнал, что тебе грозит смерть, изгнание, боль? На то ты и родился. Так будем считать неизбежным все, что может случиться. Но я знаю, ты наверняка уже сделал все, что я советую тебе. А сейчас я тебе советую не погружаться душой в тревоги о суде. Не то она ослабеет и останется без сил в тот миг, когда должна будет воспрянуть. От того, что касается одного тебя, отвлеки ее на то, что касается всех. Говори себе так: мое тело смертно и хрупко, и не только несправедливость или сила могущественных грозят ему болью. Нет, сами наслаждения оборачиваются муками. От перов портится желудок. От попоек цепенеют и дрожат жилы, п о х о т ь расслабляет руки, ноги, все суставы. Я обеднею, значит окажусь среди большинства, буду изгнан, сочту себя уроженцем тех мест, куда меня сошлют, попаду в а к о в ы Что с того? Разве сейчас я не опутан? Природа уже связала меня весом моего грузного тела. Я умру? Но это значит, я уже не смогу заболеть, не смогу попасть в а к о в ы не смогу умереть. Я не так глуп, чтобы затянуть здесь Эпикурову песенку и повторять, что страх перед п р е и с подней вздор, что не крутится колесо Иксиона, Сизиф не толкает плечом свой камень вверх по склону, ни чьи внутренности не могут ежедневно отрастать, чтобы их снова терзали. Нет столь ребячливых, чтобы они боялись Цербера, и тьмы, и призрачной плоти, одевающей голые кости. Смерть или уничтожает нас, или выпускает на волю. У отпущенных, когда снято с них бремя, остается лучшее; у уничтоженных не остается ничего, ни хорошего, ни плохого, все отнято. Позволь мне привести здесь твой собственный стих. Но прежде посоветовать, чтобы ты считал его написанным не только для других, но и для себя. Позорно говорить одно, а ч у в в с т о в а т ь другое, но насколько позорнее писать одно, а ч у в в с т о в а т ь другое. Я помню, ты однажды рассуждал о том, что мы не сразу попадаем в руки смерти, а постепенно, шаг за шагом. Каждый день мы умираем, потому что каждый день отнимает у нас частицу жизни. И даже когда мы растем, наша жизнь убывает. Вот мы утратили младенчество, потом детство, потом отрочество. Вплоть до вчерашнего дня все минувшее время погибло, да и нынешний день мы делим со смертью. Как водяные часы делает пустыми не последняя капля, а вся вытекшая раньше вода, так и последний час, в который мы перестаем существовать. не составляет смерти, а лишь завершает ее. В этот час мы пришли к ней, а шли мы долго. Когда ты описал все это с обычным твоим красноречием, как всегда в е р е ч а в ы м но особенно сильным, когда ты посвящаешь свои слова истине, ты сказал: смерть, уносящая нас, лишь последняя смерть среди многих. Лучше читай самого себя, чем м о ё письмо. Ты воочию убедишься, что смерть, которой мы боимся, последняя, но не единственная. Вижу, куда ты смотришь, ищешь, что вставил я в это письмо. Чьи мужественные слова, какое полезное наставление. Надо послать тебе что-нибудь касательно того предмета, которым мы сейчас занимались. Эпикур порицает жаждущих смерти не меньше, чем одержимых страхом перед нею. Вот что он говорит: не лепо стремиться к смерти, пересытившись жизнью, если как раз из-за твоего образа жизни теперь приходится стремиться к смерти. Также и в другом месте он говорит: что может быть не л е п е е чем желать смерти после того. Как всю жизнь тебе не давал покоя страх смерти? К этим двум ты можешь прибавить еще одно изречение той же чеканки. Только люди бывают так неразумны и даже безумны, что некоторых заставляет умереть страх смерти. Возьми любое из этих изречений, и каждое укрепит твой дух. Чтобы ты терпеливо сносил и жизнь, и смерть. Ведь нужны непрестанные побуждения и ободрения для того, чтобы мы избавились и от чрезмерной любви к жизни, и от чрезмерной ненависти к ней. Даже когда разум убеждает нас, что пора кончать, нельзя поступать необдуманно и мчаться, очертя голову. Мудрый и мужественный должен не убегать из жизни, а уходить. И прежде всего нужно избегать той страсти, которой охвачены столь многие, с л а д о с т р а с т н о й ж а ж д ы смерти. Ибо помимо прочих душевных склонностей есть у л у ц и л и й еще и безотчетная склонность к смерти. и Ей нередко поддаются люди благородные и сильные духом, но нередко также и ленивые и праздные. Первые презирают жизнь, вторым она втягость. И некоторые, устав и делать и видеть одно и то же, присыщаются и чувствуют даже не ненависть, а отвращение к жизни. И к нему же толкает нас сама философия, если мы говорим: да, к о л е все одно и то же: снова просыпаться и засыпать, чувствовать голод и утолять его, страдать то от холода, то от зноя. Ничто не кончается, все следует одно за другим по замкнутому кругу. Ночь настигает день, а день ночь. Лето переходит в осень, за осенью спешит зима, а ей кладет предел весна. в с ё проходит, чтобы вернуться. Ничего нового я не делаю, не вижу. Не уж то же это не надоест когда-нибудь до тошноты. И немало есть таких, кому жизнь кажется не горькой, а ненужной. Будь здоров. Письмо двадцать пятое. Сенека приветствует л у ц и л и я Что касается обоих наших друзей, то идти тут следует разными путями. Пороки одного мы должны исправлять, пороки другого искоренять. Я не буду себя сдерживать, ведь если я оставлю его в покое, значит я не люблю его. Ты скажешь? Как так? Ты надеешься удержать под своей опекой сорокалетнего питомца? Взгляни на его возраст, твердый и неподатливый. Такого не переделать. Лепят только мягкое. Я не знаю, что мне удастся, но предпочитаю остаться без успеха, чем без веры. Не отчаивайся. И застарелые болезни можно лечить, если встать о против сневоздержности. Если принудить больных и делать и терпеть многое, что им не по нраву, я и второму это не очень доверяю. Разве что он еще краснеет, н а г р е ш и в Этот стыд нужно поддерживать, ибо пока он не покинет душу, есть и надежда на лучшее. А с ветераном, по-моему, надо действовать осторожнее, чтобы он не отчаялся в самом себе. И то время, когда он ненадолго успокоился и вроде бы исправился, было самым подходящим, чтобы взяться за него. Других эта передышка обманула, а меня ему не провести. Я жду, когда его пороки вернутся к нему с больше или хвою, так как знаю, что сейчас они только отступили, а не ушли совсем. Я потрачу день другой и увижу на опыте, можно тут что-нибудь сделать или нет. А ты покажи себя мужественным и убавляй свою н о ш у Впрочем, ты так и делаешь. Ничто из того, что мы имеем, не необходимо. Вернемся к законам природы, и богатство для нас готово. в с ё в чем мы нуждаемся, или стоит дешево, или ничего не стоит. Природа требует только хлеба и воды, а для этого никто не беден. Кто ограничил ими свои желания, тот поспорит в блаженстве с самим Юпитером. Говорил Эпикур. И еще одно его изречение я внесу в это письмо. Делай все так, будто на тебя смотрит Эпикур. Без сомнения, полезно представить к себе сторожа и иметь его рядом, чтобы на него то оглядывался, видя в нем свидетеля всех твоих помыслов. самое благотворное жить словно под взглядом неразлучного с т о б о у человека добра. Но с меня довольно и того, если ты, что мы не делал, будешь делать так, будто на тебя смотрят. Одиночество для нас самый злой советчик. Когда ты преуспеешь настолько, что будешь стесняться самого себя, тогда можешь отпустить провожатого. А до тех пор пусть за тобой надзирает некто т о б о й у ч т и м ы й будь то Катон. либо Сципион, либо л е л е й любой в чьем присутствии даже совсем погибшие люди обуздывали свои пороки. Итак, покуда сам не станешь тем человеком, на глазах у которого не отважишься грешить, а когда ты этого добьешься и начнешь хоть немного уважать самого себя, я позволю тебе поступать по совету того же Пикура. Тогда и уходи в себя, когда тебе приходится быть в толпе. Нужно, чтобы ты был не похож на большинство людей. А пока ты не можешь безопасно замкнуться в себе, оглянись на того и на другого. Для любого лучше быть с кем угодно, чем наедине с с о б о ю Тогда и уходи в себя, когда тебе приходится быть в толпе. Но только если ты человек добра, спокойный и воздержный. А не то уходи от самого себя к толпе, чтобы быть подальше от дурного человека. Будь здоров. Письмо 26. с е Сенека приветствует Луцилия. Недавно я говорил тебе, что старость моя совсем близка, а теперь боюсь, что старость у меня уже позади. Ни к моим годам и во всяком случае ни к состоянию моего тела приложимо это слово. Ведь старостью называют возраст усталости, а не п о л н о й немощи. Меня же считай в числе совсем дряхлых и доживающих последние дни. И все же между нами я благодарен самому себе, потому что гнет возраст, а ч у в с т в у е т только тело, а не душа. И с о с т а р и л и с ь одни лишь пороки и то, что им способствует. Душа моя бодра и рада, что ей уже почти не приходится иметь дело с плотью. Большую часть своего времени она сбросила, и теперь ликует и спорит со мною о старости, утверждая, что для нее сейчас самый расцвет. Надо ей поверить, пусть пользуется своим благом. Хорошо бы сейчас подумать и разобраться, в какой мере спокойствием и скромностью нравов обязан я мудрости, и в какой мере возрасту, и разобраться тщательнее, чего я не могу делать и чего не хочу, даже и полагая, что могу. А если мне и не хочется каких-нибудь непосильных вещей, то я радуюсь своему бессилию. Да и есть ли на что жаловаться? Велико ли несчастье, если уходит то, что и так должно прекратиться? Да это великое несчастье, скажешь ты, когда все в нас иссекает и отмирает, и мы, если говорить без о б и н я к о в совсем сходим на нет. Ведь не одним ударом валит нас на земь, нет. Каждый день отнимает что-нибудь и уносит частицу наших сил. Но есть ли исход лучше, чем незаметно скользить к своему концу, между тем как природа развязывает все узы? Дело не в том, что так уж плохо уйти из жизни сразу и вдруг, но этот медленный путь легче для нас. А я присматриваюсь к себе, словно близится срок испытания и наступает день, который вынесет приговор всем моим дням. И говорю про себя: все наши прежние слова и дела ничто. Любое из этих свидетельств мужества легковесно и о б м а н ч и в о и густо прикрашено. Смерть покажет, чего я достиг. Ей я и поверю. Без робости готовлюсь я к тому дню, когда придется, отбросив уловки и стерев румяна, держать ответ перед самим собой. Только ли слова мои были отважны, или также и чувства? Не были ли п р и т в о р с т в о м и лицедейством все мои непреклонные речи против фортуны? Отбрось людское мнение, оно всегда ненадежно и двойственно. Отбрось науки, которыми ты занимался всю жизнь. Смерть вынесет тебе приговор. Вот что я утверждаю. Сколько бы ни вёл ты споров и ученых бесед, сколько бы ни собирал назидательные изречения мудрецов, как бы гладко ни говорил, ничто не докажет силы твоего духа. Ведь на словах и самый робкий храбр. Подоспеет конец, тогда и станет ясно, что ты успел. Что ж, я принимаю это условие и не боюсь суда. Так я говорю с собою, но можешь считать, что и с тобою. Ты моложе меня, что с того? Ведь не по годам счет. Неизвестно, где тебя ожидает смерть, так что лучше сам ожидай ее везде. Я хотел было кончить, и рука уже начала выводить прощальное приветствие, но обряд должен быть исполнен. Надо и этому письму дать дорожное. Не думай, будто я говорю, у кого бы мне взять в з а й м ы Ты ведь знаешь, в ч е й ларчик я запускаю руку. Подожди немного, и я буду расплачиваться своими. А покуда меня с у д и т Эпикур, который говорит: Размышляй о смерти. Что с подручнее? Ей ли прийти к нам, или нам пойти ей навстречу? Смысл тут ясен, ведь это прекрасно научиться смерти. Или по твоему излишне учиться тому, что пригодится один только раз? Нет, поэтому-то нам и нужно размышлять о ней. Где нельзя проверить свое знание на опыте, там следует учиться постоянно. Размышляй о смерти. Кто говорит так, тот велит нам размышлять о свободе. Кто научился смерти, тот разучил с я б ы т ь рабом. Он выше всякой власти и уж, наверное, вне всякой власти. Что ему тюрьма и с т р а ж а и затворы? Выход ему всегда открыт. Есть лишь одна цепь, которая держит нас на привязи — любовь к жизни. Не нужно стремиться от этого чувства избавиться, но убавить его силу нужно. Тогда, если обстоятельства потребуют, нас ничего не удержит и не помешает нашей готовности немедля сделать то, что когда-нибудь все равно придется сделать. Будь здоров. Письмо 27. с е н е к а приветствует л у ц и л и я Ты поучаешь меня. Скажешь ты, не потому ли, что сам уже исправился через собственные поучения и теперь тебе хватает времени искоренять чужие пороки? Я не так бесчестен, чтобы сам, будучи не здоров, лечить других. Просто я как будто хвораю в одной комнате с тобою и беседую о нашем общем недуге, с о в е т у я разные лекарства. Слушай же меня так, словно я говорю с самим собой. Я впускаю тебя в мой тайник и, пользуясь твоим присутствием, нападаю на самого себя. Себе я кричу: сочти свои годы и п о с т а д и й с ь желать того же, чего желал мальчишкой, и то же самое запасать. Хоть одно сделай ради себя, пока не пришел смертный час. Пусть твои пороки умрут прежде тебя. Откажись от беспокойных наслаждений, за которые приходится платить так дорого. ведь все они вредны, не только будущее, но и минувшее. Как у злодеев, даже не пойманных с поличным, и после преступления не проходит тревога, так после нечистых наслаждений раскаяние остается и долго спустя. В них нет ни прочности, ни верности. Даже те, что не вредят, мимолетны. Лучше поищи непереходящее благо. А такого нет, кроме тех благ, которые душа обретает в самой себе. Одна лишь добродетель дает нам радость долговечную и надежную. Все, что мешает ей, подобно облаку, которое проносится низко и не может одолеть дневной свет. Когда же удастся настигнуть эту радость? И раньше в этом деле не мешкали, но нужно еще поспешить. Сделать остается так много, что непременно нужны твои у с е р д и е и твои труды, если ты хочешь чего-нибудь добиться. На других это дело не переложишь. Чужая помощь возможна в другой, не в этой науке. Жил еще на нашей памяти богач Кальвизи Сабин, и по богатству своему и по складу души это был настоящий вольноотпущенник. Никогда не видел я человека столь непристойного в своем блаженстве. Память у него была такая плохая, что он то и дело забывал именно Улиса, либо Ахила, либо Приама, которых мы знаем не хуже, чем рабов, представленных к нам с детства. Никакой старик-номенклатор, который вместо того, чтобы вспоминать имена, выдумывает их, не приветствовал граждан до того не в попад, как Сабин, Троянцев и Ахейн. А хотелось ему с л ы т ь знатоком, и вот какое средство он придумал: купив за большие деньги рабов, одного он заставил заучить Гомера, второго Гесиода, еще д е в я т е рых распределил он по одному на каждого лирика. Чему удивляться, если они дорого обошли Симу, ведь таких рабов не найти, их готовили для него на заказ. Собрав у себя эту ч е л я т ь стал он донимать гостей за столом. В изножье у него стояли слуги, у которых он спрашивал те стихи, что хотел прочесть, и все-таки запинался на полуслове. с о т е л е й квадрат, прихлебатель богатых глупцов, который перед ними п р и с м ы к а л с я и, ведь без того невозможно, над ними насмехался, посоветовал ему поставить грамматиков сборщиками упавших о б ъ е д к о в А когда Сабин сказал, что каждый раб обошелся ему в сто тысяч, Квадрат отвечал: "Столько же книжных лорей ты мог бы купить дешевле". Но тот все же упорно считал, что знание каждого из его домочадцев это его знание. Тот же Сателий стал подзадоривать Сабина, человека больного, изможденного и хилого, заняться борьбой. А когда тот ответил, Как же я смогу? Я и так еле жив, – он сказал. Во имя богов, не смей так говорить! Разве ты не видишь, сколько у тебя здоровенных рабов? Совершенство духа нельзя не взять взаймы, не купить. А если бы оно и продавалось, все равно, я думаю, не нашлось бы покупателя. Зато низость покупается ежедневно. Получи теперь то, что я должен, и прощай. Бедность, живущая по закону природы, это богатство. Эпикур часто повторял эту мысль, всегда по-новому. Но не беда сказать лишний раз, если этому, сколько не учись, все мало. Одним довольно л е к а р с т в о указать, другим нужно его навязывать. Будь здоров. Письмо двадцать восьмое. Сенека приветствует Луцилия. Ты полагаешь, будто ни с кем кроме тебя такого не бывало, и словно делу невиданному удивляешься тому, что и долгое странствие, и перемена мест не рассеяли твоей тоски и угнетенности духа. Но менять надо не небо, а душу. Пусть бы ты уехал за широкие моря. Пусть бы, как говорит наш Вергилий, города и берег исчезли. За тобою везде, куда бы ты ни приехал, последуют твои пороки. То же самое ответил на чей-то вопрос и Сократ. Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя? Та же причина, что погнала тебя в путь, гонится за тобою. Что толку искать новых мест, впервые видеть города и страны? Сколько ни разъезжай, все пропадет впустую. Ты спросишь, почему тебе невозможно спастись бегством? От себя не убежишь. Надо сбросить с души ее груз, а до того ни одно место тебе не понравится. Пойми. Ты теперь в таком же состоянии, как та пророчица, которую наш Вергилий изобразил иступленной и воспламененной чужим духом, почти уже овладевшим ею. Точно, Вакханка, она по пещере мечется, будто Бога может изгнать из сердца. И ты мечешься туда и сюда, чтобы сбросить давящее бремя, а оно, чем больше ты с к и т а е ш ь с я Тем делается т я г о с т н е е Так менее тяжек для корабля груз, закрепленный неподвижно, а груз, наваленный неравномерно, перевешивает на один борт и топит судно. Что бы ты ни сделал, все обернется против тебя. Самими разъездами ты вредишь себе, ведь больному не даешь ты покоя. Зато, когда и з б у д е ш ь эту беду, всякая перемена мест станет тебе приятна. Пусть тебя сошлют на край земли, пусть заставят жить в любой глуши у варваров, такое пристанище, вопреки всему, окажется для тебя гостеприимным. Важно, каким ты приезжаешь, а не куда приезжаешь, и поэтому ни к одному месту не должны мы привязываться всей душой. Надо жить с таким убеждением: не для одного уголка я рожден, весь мир мне отчизна. Будь тебе это ясно, ты не стал бы удивляться, что не помогает н о в и з на мест, когда ты, наскучив одной страной, перебираешься в другую. Ведь и первая пришлась бы тебе по душе, если бы ты в с ё считал своим. А сейчас ты не путешествуешь, но скитаешься и мечешься, гонимый с места на место поисками того, что есть везде. Ведь всюду нам дано жить правильно. Есть ли что, с у е т л и в е е ф о р у м а Но и там можно жить спокойно, если деться некуда. Хотя, если б можно было располагать с о б о ю я бежал бы от одного вида, не то что от соседства форума. Как есть г и б л ы е места, подтачивающие самое крепкое здоровье, так и есть места вредные для тех, чей дух, хотя и благороден, но все еще несовершенен и до конца не излечен. Я не согласен с теми, кто бросается в волны и, любя жизнь беспокойную, каждый день мужественно сражается с трудностями. Мудрый терпит такую участь, но не выбирает ее и предпочитает мир сражению. Мало пользы избавиться от своих пороков, если приходится спорить с чужими. Тридцать тиранов окружали Сократа и не сломили его мужество. Разве дело в том, сколько господ? Рабство всегда одно. Кто его презрел, тот и в толпе повелителей будет свободен. Пора кончать письмо, но прежде надо заплатить пошлину. Знать свой изъян – первый шаг к здоровью. По-моему, замечательны эти слова Эпикура. Ведь кто не знает за собой изъяна? Тот не желает его искоренить. Сперва следует изобличить себя, потом исправляться. А те, которые хвалятся пороками, неужели по твоему думают о не о лекарствах, если считают свои грехи добродетелями? Поэтому, сколько можешь, сам себя выводи на чистую воду. Ищи против себя улик. Сначала выступи обвинителем, потом судьей, и только под конец. Ходатаем. Иногда стоит самому себе быть обидчиком. Будь здоров. Письмо двадцать девятое. Сенека приветствует Луцилия. Ты спрашиваешь о нашем м а р ц е л и н е и хочешь узнать, что он поделывает. Он редко к нам заходит. По той одной причине, что боится услышать правду. Но эта опасность ему уже не грозит, ведь не зачем разговаривать с тем, кто не станет слушать. Потому-то нередко и сомневаются насчет Диогена и прочих киников, которые со всеми чувствовали себя вольно и увещевали каждого в с т р е ч н о г о Следовало ли им делать так? Что толку выговаривать глухому или немому от рождения, либо от болезни? Ты спросишь, к чему мне б е р е ч ь слова, ведь они ничего не стоят. Мне недано знать, помогут ли мои уговоры тому или этому, но я знаю, что уговаривая многих, кому-нибудь да помогу. Нужно всякому протягивать руку, и не может быть, чтобы из многих попыток ни одна не принесла успеха. Нет, Луций, л я не думаю, чтобы великому человеку следовало так поступать. Влияние его будет подорвано и потеряет силу среди тех, кого могло бы исправить, не будь оно прежде изношено. Стрелок из лука должен не изредка попадать, но изредка давать промах. Если цели достигаешь случайно, какое же это искусство? А мудрость искусство. Пусть она метит наверняка, пусть выбирает таких, кто на что то способен, и отступится от тех, в ком отчаялась. но не сразу, а испробовав последние средства даже после того, как о т ч а е т с я В м а р ц е л и н е я пока еще не отчаялся, его и сейчас можно спасти, но только если немедля протянуть ему руку. Правда, есть опасность, что он и спасителя утянет. Так велики его дарования, уже обратившиеся, однако к пороку. Все же я пойду на риск и осмелюсь показать ему все его язвы. Он поступит как всегда, призовет на помощь свои шуточки, от которых искорбящи расмеется, с будет потешаться с п е р в а над собой, потом над нами, заранее скажет все, что я собирался сказать. Он обыщет все наши школы и каждого ф и л о с о ф а п о п р е к н е т подачкой, подружкой, лакомством. Одного он покажет мне в постели, другого в кабачке, третьего в прихожей. Он покажет мне славного философа Аристона, который читал свои рассуждения только с н о с и л о к потому что другого времени для обнародования своих трудов выбрать не мог. Когда Скавра спросили, к какому учению примыкает Аристон, тот сказал: уж во всяком случае не к перипатетикам. Когда осведомили, что думает о том же Юлий Грецин, человек замечательный. Он ответил: "Будто речь шла о гладиаторе в колеснице". Не могу сказать, ведь я не знаю, на что он способен пешим. Он будет колоть мне глаза именами всех бродячих шутов, которым лучше бы вовсе не заниматься философией, чем торговать ею. Но я решил стерпеть все обиды. Пусть он меня р а с с м е ш и т Я, может быть, заставлю его плакать. А если он не перестанет смеяться, то я... Как неплохо дело! п о р а д у й с ь что его постиг такой веселый род безумия. Впрочем, веселость это ненадолго. Присмотрись к такому человеку и увидишь, как безудержный смех через мгновение сменяется безудержным бешенством. Я намерен взяться за него и доказать, насколько выше была бы ему цена, когда бы толпа ценила его пониже. Если я и не искореню его пороки, то обоздаю их. Пусть они не исчезнут, но хоть уйдут на время. А может быть, они и исчезнут, если привыкнут уходить. Да и передышками нельзя пренебрегать. Тяжело больным временное улучшение заменяет здоровье. А пока я готовлюсь взяться за него. Ты сам, ведь ты и можешь и понимаешь, от чего ушел и к чему пришел. И поэтому догадываешься, куда придешь вперед? Ты сам совершенствуй свой нрав, возвышай душу, будь с т о е к чтобы тебя не пугало. Не смей пересчитывать всех, кто тебя страшен. Не глуп ли по твоему тот, кто боится многих, там, где можно пройти лишь поодиночке? Также и к твоей смерти доступ открыт только одному, сколько бы врагов тебе не угрожало. Так уж устроила природа. Одну жизнь она тебе дала, одну и отнимет. Был бы в тебе стыд, ты отсрочил бы мне последний взнос. Но и я не буду скряжничать, погашая остаток долга, и вручу тебе в с ё что с меня следует. Никогда я не хотел нравиться народу, ведь народ не любит того, что я знаю, а я не знаю того, что любит народ. Кто же это, спросишь ты? Как будто тебе неизвестно, кому я приказываю. Эпикуру. Но то же самое подтвердят тебе в один голос из всех домов: и перипатетики, и академики, и стоики, и киники. Как может быть д о р о г народу тот, кому дорога добродетель? Благосклонность народа иначе, как постыдными уловками, не приобретешь. Толпе нужно уподобиться, не признав своим, она тебя и не полюбит. Дело не в том, каким ты кажешься прочим, а в том, каким сам себе кажешься. Только низким путем можно с н и с к а т ь себе любовь низких. Что же даст тебе хваленая философия, высочайшая из всех наук и искусств? А вот что: ты предпочтешь нравиться самому себе, а не народу. Будешь взвешивать суждения, а не считать их. Будешь жить, не боясь ни богов, ни людей, и либо победишь беды, либо положишь им конец. А если я увижу, что благосклонные голоса толпы п р е в о з н о с я т тебя, если при твоем появлении поднимаются крики и рукоплескания, какими награждают мимов, если тебя по всему городу будут расхваливать женщины и мальчишки, как же мне не пожалеть тебя? Ведь я знаю, каким путем попадают во всеобщие любимцы. Будь здоров. Письмо 3 0 е е н е к а приветствует л у ц и л и я п о в и д а л я о у ф и д и я Басса. Этот превосходный человек изнемог в борьбе со старостью. Она гнетет его слишком сильно, чтобы ему подняться таким тяжелым и все подавляющим бременем налегли годы. Ты знаешь, что он и всегда был слаб здоровьем и хил, однако долго держался, или вернее, поддерживал себя, и вдруг сдал. Как кораблю, который дал течь, не опасна одна-две трещины, но когда он расшатается и разойдется во многих местах. то р а с с е в ш е г о с я днища уже не поправить, так и старческую немощь до поры можно терпеть и даже найти ей подпоры, но когда словно в трухлявой постройке все швы расползаются и пока чинишь одно, другое разваливается, тут уж надо думать о том, как бы уйти. Но наш бас бодр духом, вот что дает философия веселость, несмотря на приближение смерти. Мужество и радость, несмотря на состояние тела, силу, несмотря на бессилие. Хороший кормчий плывет из изодраным н парусом, и даже когда снасти сорвет, он приспособит, что осталось, и плывет дальше. Так же поступает и наш б а с Свою кончину он встречает с такой безмятежностью в душе и взоре, что всякого, кто так смотрел бы на чужую смерть. Ты счел бы слишком уж спокойным, а ведь это великое дело, Луций, и и долго надо ему учиться. Когда придет неизбежный срок уйти со спокойной душою, любой род смерти оставляет надежду. Болезнь проходит, пожар гаснет, обрушившийся дом плавно опускает тех, кого грозил раздавить, море поглотившее пловцов. выбрасывает их невредимыми с той же силой, с какой затянула вглубь. Воин отводит меч, уже коснувшийся шеи жертвы. н е н а ч т о надеется только тому, кого к смерти ведет старость. Тут никто не может вмешаться. Этот род смерти самый безболезненный, но и самый долгий. Мне казалось, что наш б а с сам себя проводил в могилу и пережив самого себя. Переносит разлуку как мудрец. Он много говорит о смерти и делает это нарочно, желая убедить нас в том, что если и есть в этом деле что-нибудь неприятное и страшное, то виноват умирающий, а не сама смерть, в которой не больше тяжелого, чем после смерти. Одинаковое безумие боятся того, что не принесет страданий и того, что нельзя и почувствовать. Неужели кто-нибудь думает, что можно почувствовать ту, благодаря которой перестают чувствовать? Поэтому заключает б а с смерть стоит за пределами зла, а значит и страха перед злом. Я знаю, такие слова часто повторяли и должны повторять, но они не помогали мне, никогда я их читал, никогда слышал от людей, объявлявших не страшным то. чего им самим еще не приходилось бояться. А его речь была для меня особенно убедительна, потому что говорил он о собственной близкой смерти. Скажу тебе, что думаю. По-моему, умирая, человек мужественнее, чем перед смертью. Когда смерть пришла, она и невежде даст силу духа не бежать от неизбежного. Так гладиатор самый робкий во время боя. подставляет горло противнику и сам направляет неверный меч, а та смерть, что близка и наверняка придет, требует долгой стойкости духа, качество редкого, которое может явить лишь мудрец. Поэтому я с особой охотой слушал, как он выносит приговор смерти и судит о природе той, которую в и д е л вблизи. Я полагаю, больше веры у тебя заслужил бы тот, кто ожил. И зная на опыте, рассказал бы, что в смерти нет никакого зла, а сколько смятения приносит приближающаяся смерть, лучше всех объяснят те, кто был с нею рядом, видел ее приход и встретил ее. К ним можно причислить Басса, который не хочет, чтобы мы оставались в заблуждении, и говорит, что бояться смерти так же глупо, как бояться старости. ведь также как за молодостью идет старость, следом за старостью приходит смерть. Кто не хочет умирать, тот не хотел жить, ибо жизнь дана нам под у с л о в и е м смерти, и сама есть лишь путь к ней. Поэтому глупо ее бояться, ведь известного мы заранее ждем, а страшимся лишь неведомого. Неизбежность же смерти равна для всех и непобедима. Можно ли пенять на свой удел, если он такой же, как у всех? Равенство есть начало справедливости. Значит, не зачем защищать от обвинения природу, которая не пожелала, чтобы мы жили не по ее закону. А она, созданная, уничтожает, уничтоженная создает вновь. Если же кого-нибудь старость к р о т к о отправит прочь, не вырвав внезапно из жизни. но увидя из нее незаметно, разве тот, кому такое выпало на долю, не должен благодарить всех богов, отославших его сытого на покой, всякому человеку необходимый, а усталому отрадный? Ты видишь, иные зовут смерть с большим пылом, чем обычно м о л я т о п р о д л е н и и жизни. Однако я не знаю, от кого мы почерпнем больше мужества: от тех ли, кто ищет смерти, или от тех? Кто весело и спокойно ждет ее, потому что первым едвижит порой смятение чувств и внезапное негодование, а спокойствие вторых рождено неприложным суждением. Иногда человека гонит к смерти гнев, но весело встретит ее приход только тот, кто готовился к ней задолго. Итак, признаюсь. Я бываю у этого дорогого мне человека так часто по многим причинам. Мне хочется знать, найду ли я его и на сей раз прежним, или же стойкость духа и с с е к а е т вместе силами с тела. Но она у него все росла, так же как на глазах у всех растет радость возниц, когда они на седьмом круге приближаются к победе. Верный наставлением Эпикура, он говорил мне так. Можно надеяться, что последний вздох излетает без боли. А если боль и есть, то хоть некоторое утешение заключено в е ё краткости, потому что сильная боль не бывает долгой. В самый м и к р о с т а в а н и я души с телом, если это мучительно, ему поможет мысль, что после этой боли уже ничего болеть не будет. Но, впрочем, он не сомневается, что душа старика держится на волоске. И чтобы вырвать ее из тела, большой силы не нужно. Если огонь охватил крепкий дом, то надо гасить его, заливая водой или обрушив постройку. Но там, где ему не хватает пищи, он сам гаснет. Я особенно охотно слушаю это Луций, р и не потому, что оно ново, но потому, что воочию вижу все на деле. В чем же суть? Разве мало я наблюдал людей добровольно обрывавших свою жизнь? Видеть-то я их видел, но для меня убедительнее пример тех, кто идет к смерти без ненависти к жизни, кто принимает, а не призывает кончину. Мучимся мы, говорил он, по своей вине, от того, что трепещем, когда думаем, что смерть близка. Но бывает ли далеко то, что подстерегает нас в любом месте и в любой миг? Едва нам покажется, что по какой-то причине приблизилась смерть, лучше подумаем о других, еще более близких причинах, которых мы не боимся. Враг угрожал смертью, но врага опередила болезнь желудка. Если бы мы захотели разобраться в причинах нашего страха, то убедились бы. что одни из них существуют, другие нам м е р е щ а т с я Мы боимся не смерти, а мыслей о смерти. Ведь от самой смерти мы всегда в двух шагах. Значит, если смерть страшна, то нужно всегда быть в страхе. Разве мы хоть когда-нибудь избавлены от нее? Но мне уже надо б н о опасаться, как бы ты ни возненавидел такие длинные письма хуже смерти. Итак, я кончаю. А ты, чтобы никогда не бояться смерти, всегда думай о ней. Будь здоров. Письмо тридцать Сенека приветствует Луцилия. Я узнаю моего Луцилия. Он уже показал себя таким, каким обещал стать. Следуй порывы души, к о т о р ы й вел тебя мимо общепризнанных благ к высшему благу. Стань таким, каким ты задумал стать, не больше и не лучше. Иного я и не желаю. Возводя основания, ты не стеснялся местом. д о в о д и же до конца то, на что замахнулся, пустив дело все, что есть у тебя за душой. В конечном счете ты станешь мудрым, если заткнешь уши. и не воском, который пригодился, говорят у Лису для его спутников. Тут нужно что-нибудь поплотнее и понадежнее. Вкратчив был голос, которого боялся Улис, но он был единственным. А тот голос, которого тебе надо бояться, доносится не с одного утёса, а со всех концов земли. Значит, надо объехать стороной не одно опасное место, где п р е д а и л о с ь в засаде наслаждение. а все города. Будь глух даже для тех, кому ты всех дороже. Они с лучшими намерениями желают тебе дурного. И если ты хочешь быть счастливым, моли богов не посылать тебе того, о чем просят доброжелатели. Ведь не благо все то, чем они хотели тебя осыпать. Есть одно благо, и в нем же источник и залог блаженной жизни. Полагаться на себя. А этого не достигнешь, не презирая тягот и не сочтя их одной из тех вещей, которые не хороши, не плохи. Ведь не бывает так, чтобы одно и то же было то хорошим, то плохим, то легким и сносным, то ужасным. Тяготы не благо. Но что же тогда благо? Презрение к тяготам. Поэтому я порицаю за н я тых пустыми делами. Зато любым, кто старается ради честной цели, я восхищаюсь тем больше, чем усерднее его усилия и чем меньше он позволяет себе поддаваться и застревать на месте. Таким я кричу: хорошо, нука, набери воздуху и, если можешь, возьми этот склон на одном дыхании. Тяги ты питают благородные души. Значит, из всего, о чем когда-то молились твои родители? Тебе уже нечего выбрать, нечего захотеть для себя и пожелать самому себе. Да и стыдно человеку, который одарил самые высокие вершины, обременять богов. Что нужды в молитвах? Сделай сам себя счастливым. Это тебе по силам, если поймешь одно: благо лишь то, в чем присутствует добродетель, а то, что причастно злу, постыдно. Подобно тому. Как без примеси света ничто не блестит, как ничто не бывает темным, если нет в нем сумрака, если оно не вобрало в себя дурьмы, т подобно тому, как без помощи огня нет теплоты, а без воздуха нет холода. Так только присутствие добродетели или зла делает все честным, либо постыдным. Что же есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание. Кто у м ё н и искусен, тот, смотря по обстоятельствам, одно отвергнет, другое выберет. Однако он не боится того, что отвергает, и не восхищается тем, что выбирает, если только душа его высока и непобедима. Я запрещаю тебе унывать и сокрушаться. Мало не отказываться от труда, нужно искать его. Но что же такое, спросишь ты, труд пустой и ненужный? Тот, что вызван ничтожными причинами, он тоже не есть зло, как и тот труд, что затрачен ради прекрасной цели. Ведь дело в самой стойкости, а она есть свойство души, побуждающее о т д о л е в а т ь трудности и тяготы и ободряющее нас. Что ты мешкаешь, м у ж ч и н е под н е с т р а ш е н Но чтобы добродетель была совершенной, нужно еще вот что: пусть будет твоя жизнь равна себе, пусть ничто в ней не противоречит о д н о другому, а это невозможно без знания и без искусства, позволяющего познать Божеское и человеческое. Таково высшее благо. Достигни его и станешь не п р о с и т е л е м а р о в н е й богам. Как же прийти к этому? спросишь ты. Не через Пенинский или Греческий хребет, не через пустыни к а н д а в и и не нужно будет объезжать ни Сирты, ни Сциллу, с х а р и б д о й хоть все это ты и проделал ради жалкой прокураторской должности. Нет, дорога безопасна, дорога приятна и снарядила тебя сама природа. Она дала тебе в с ё чтобы ты стал наравне с Богом, если не пренебрежешь данным. Не деньги сделают тебя равным Богу. У Бога ничего нет. Не сделает и притекста. Бог Наг. Не сделает ни малва, ни умения показать себя, ни имя известное всему народу. Бог никому не ведом. Многие думают о нем дурно и безнаказанно. Не сделает толпа рабов, таскающих твои н о с и л к и по всем дорогам в городе и на чужбине. Величайший и могущественный Бог сам все движет. Не сделает тебя блаженным ни сила, ни красота, и то и другое уступает старости. Нужно искать нечто такое, что не подпадает день ото дня все больше под власть не знающую препятствий. Что же это? Душа. Но душа непреклонная, благородная, высокая. Можно ли назвать ее иначе, как Богом, нашедшим приют в теле человека? Такая душа может оказаться и у римского всадника, и у вольноотпущенника, и у раба. Что такое римский всадник, вольноотпущенник, раб? Все это имена, порожденные чистолюбием или несправедливостью. Из тесного угла можно вознести с ь к небу, только воспрянь. И дух свой Бога д о с т о й н н ы м яви. Чтобы явить его таким, не нужно ни золота, ни серебра. Из них не изваять истинный образ Бога. Вспомни, когда боги взирали на нас благосклонно, они были из глины. Будь здоров. Письмо. Тридцать второе. Сенека приветствует Луцилия. Я все про тебя разузнаю и выпытываю у каждого, кто приезжает из твоих краев, что ты делаешь, где и с кем проводишь время. Тебе меня не обмануть. Я везде с тобою. Живи так, словно я слышу о каждом твоем поступке и даже вижу его. Ты спросишь, что мне было приятнее всего о тебе слышать? То, что я ничего не слышал. Большинство из п р о ш е н н ы х мною не знают о твоих делах. Самая полезная страница людей на тебя не похожих и одержимых другими желаниями. Впрочем, я уверен, что тебя не сбить с пути. Ты будешь тверд в своих стремлениях, даже среди толпы совратителей. Так что же? Я не боюсь, что тебя сделают другим. Боюсь, что тебе помешают. Ведь и тот, из-за кого мы мешкаем, немало вредит нам. Тем более, что жизнь наша коротка, и сами мы еще больше сокращаем ее своим непостоянством. Каждый раз, начиная жить заново, мы дробим ее на мелкие части и рвем в клочки. с п е ш и же, дорогой мой Луций. и л Подумай, как бы ты ускорил шаг, если бы по пятам за тобой ушли враги, если бы ты опасался, что вот-вот появится конный и пустится в догонку убегающим. Так оно и есть. Погоня настигает. Беги быстрее. Укройся в надежном месте. А покуда подумай, как хорошо пройти весь путь жизни раньше смертного часа, а потом безмятежно ждать, пока минует остаток дней, ничего для себя не желая. Ибо ты достиг блаженства, и жизнь твоя не станет блаженнее, если продлится еще. Наступит наконец время, когда ты будешь знать, что до времени тебе нет дела, когда ты станешь спокойным и безмятежным, и сытый с о б о ю по г о р л о не будешь думать о завтрашнем дне. Ты хочешь знать, от чего люди так жадны до будущего? От того, что никто сам себе не принадлежит. Твои родители желали для тебя много такого, что я с моей стороны желаю тебе презирать. Их пожелания грабили многих, чтобы обогатить тебя. в с ё что тебе достается, непременно у кого-нибудь отнято. А я желаю тебе распоряжаться самим собой, чтобы твой дух, волнуемый смутными мыслями, противился им, обрел уверенность и довольство с о б о ю чтобы. Поняв, в чем истинное благо, а понять значит овладеть им, он не нуждался в продлении жизни. Только тот, поистине уволен со службы и свободен, тот ушел из-под власти необходимости, кто живет, завершив путь жизни. Будь здоров. Письмо тридцать третье. Сенека приветствует л у ц и л и я Ты хочешь, чтобы я и к этим письмам, как к прежним, прибавлял изречения наших великих? Но ведь они занимались не одними украшениями речи. Все в их сочинениях мужественно. Ты сам знаешь, где что-нибудь выдаётся и бросается в глаза, там не всё ровно. Если весь лес одинаковой высоты. ты не станешь восхищаться одним деревом. такими изречениями полны и стихи и труды историков. поэтому не думай, будто они принадлежат только Эпикуру. они общее достояние и больше всего наше. но у него их легче заметить, потому что попадаются они редко, потому что их не ждешь, потому что странно видеть мужественное слово у человека. Проповедующего изнеженность. Так судит о нем большинство, а для меня Эпикур будет мужествен даже в тунике с рукавами. Ведь мужество и усердие и готовность к бою есть и у персов, а не только у высоко подпоясанных. Так зачем же требовать от меня выбранных из целого и многократно повторенных слов, если то, что у других можно лишь выбрать? У наших, говорится, сплошь нет у нас бьющих в глаза приманок. Мы не морочим покупателя, который, войдя, ничего не отыщет, кроме вывешенного у д в е р и Мы каждому позволяем выбирать образцы, откуда ему угодно. Представь, что мы захотели бы привести то или другое изречение из множества. Кому его приписать? Зенону или к л е а н ф у или Хрисипу? Или по Нетию, или по Сидонию. Над нами нет царя, каждый распоряжается с о б о ю А у них и то, что сказано гермархом или метродором, приписывается одному. Кто бы что ни сказал в их лагере, все сказано под верховным водительством единственного человека. Мы же, как бы ни старались, не можем выделить что-нибудь одно из такого множества одинаковых предметов. Только бедняк считает овец. Куда ты ни взглянешь, читая, всюду найдешь такое, что бросалось бы в глаза. Не будь все остальное не хуже. Поэтому не надейся, что тебе удастся н а с к о р о отведать плоды дарования величайших людей. Тут нужно все рассмотреть, все изучить. Все здесь по делу. Каждая черта в произведении так сплетена с другой. что невозможно что-нибудь изъять, не разрушив целого. Впрочем, я не запрещаю тебе рассматривать и отдельные члены, но только имея перед собой всего человека. Не так красиво у которой хвалят руку или ногу, а та, у кого весь облик не позволит восхищаться отдельными чертами. Если ты все-таки настаиваешь, я не стану скупиться и буду дарить щедрой рукой. Число изречений несметно, они разбросаны везде. Их нужно не выбирать, а подбирать. Они не капают по капле, а текут сплошной струей, слитые воедино. Нет сомнения, они принесут немалую пользу неискушенным, слушающим из-за дверей. Легче запоминаются отдельные мысли, законченные и завершенные, как строки стихов. Поэтому мы и даем мальчикам заучивать наизусть изречения и то, что греки называют хриями. Их легко может воспринять детская душа, неспособная еще вместить больше. Взрослому же, и с д е л а в ш е м у успехи, стыдно срывать цветочки изречений, опираясь, как на посох, на немногие расхожие мысли и жить заученным на память. Пусть стоит на своих ногах и говорит сам. Они запоминают чужое. Стыдно старому или пожилому набираться мудрости из учебника. Так сказал Динон. А ты сам. А это сказано к л е а н ф о м А ты-то. До каких пор будешь под началом у других? Командуй сам. Скажи слово достойное памяти. Из реки что-нибудь от себя. На мой взгляд. Все эти не создатели, а толкователи, прячущиеся в чужой тени, не обладая ни капли благородства, век не осмелится сделать то, чему так долго учились. Они под нато рели запоминать чужое, но одно дело помнить, другое знать. Помнить значит сохранять в памяти порученное тебе другими, а знать это значит делать и по-своему, не упершись глазами в образец. И не оглядываясь всякий раз на учителя. Так сказал Зенон. Это сказано Клеанфом. Не становись второй книгой. До каких пор ты будешь учиться? Учи других. Пора. Зачем мне слушать то, что я и сам могу прочесть? Живой голос великое дело. Но не тот, что приспособлен повторять чужие слова и годится только в п е р е п и с ч и к е И еще. Неспособные выйти из под опеки предшественников идут за ними, во-первых, даже в том, от чего уже все отошли, и во-вторых, в том, что еще только ищется и никогда не будет найдено, если мы станем довольствоваться найденным прежде. Вдобавок идущий следом за другими ничего не найдет, потому что не ищет. Что же, мне не идти по стопам предшественников? Нет. Я воспользуюсь старой дорогой, но если найду другую, короче и ровнее, то сам ее вымощу. Все, кто до нас занимались тем же, не наши повелители, а наши вожатые. Истина открыта для всех, ею никто не з а в л а д е л Немалая доля ее останется и потомкам. Будь здоров. Письмо 34. Сенека приветствует л у ц и л и я Я радуюсь и ликую и стряхнув себя старость, располяюсь как юноша, когда по твоим делам и письмам понимаю, насколько ты превзошел самого себя, потому что толпу ты давно оставил позади. Если земледельца радует первый плод выращенного им дерева, Если пастуху приятен прирост стада, если всякий смотрит на своего питомца так, словно считает его юность своейю, что по твоему должны испытывать воспитавшие в другом природный дар, когда вдруг увидят созревшим то, что было нежным под их лепившими руками? Я п р и т я з а ю на тебя, ты м о ё создание. Едва заметив твои задатки. Я взялся за тебя, подбадривал, давал шпоры и не позволял идти медленно. То и дело подгонял тебя. Да и сейчас занимаюсь тем же. Однако подбадриваю бегущего и подбадривающего меня самого. Ты спросишь, чего мне еще надобно? Теперь-то и пойдет самое важное. Обычно говорят, что начало это уже пол дела. Тоже относится и к нашей душе. Желание стать добродетельными пол пути к добродетели, но знаешь, кого я назову добродетельным? Человека совершенного и независимого, которого никакая сила, никакая нужда не испортит. Такого я и прозреваю в тебе, если ты будешь упорен в своих стараниях, если будешь поступать так, чтобы между твоими делами и словами не было не только противоречия, но и расхождения. Если и то, и другое будет одной чеканки, твоя душа еще не на верном пути, если поступки твои не согласуются между собой. Будь здоров. Письмо тридцать Сенека приветствует Луцилия, у п р а ш и в а я тебя быть усердней в занятиях. Я х л о п о ч у о себе. Мне хочется иметь друга, но если ты не станешь и дальше образовывать себя так же, как в начале, то другом моим не сможешь быть и не будешь. Покуда же ты любишь меня, но другом еще не стал. Как так? Разве это не одно и то же? Нет, и разница тут велика. Друг всегда любит, но кто любит, тот не всегда друг. Потому что дружба приносит только пользу, а любовь иногда и вред. Так совершенствуйся хотя бы ради того, чтобы научиться любить. И с п е ш и если ты стремишься к совершенству ради меня, не то выучишься для другого. А я уже заранее предвкушаю плоды, воображая, как мы будем жить душа в душу, как те силы, что уходят у меня с возрастом, возвращаются ко мне от тебя. Хоть ты и не намного младше, но я хочу испытать эту радость не только в мечтах, и в разлуке те, кого мы любим, приносят нам радость, но только небольшую и недолгую. Быть рядом, видеть, говорить – вот живое наслаждение, особенно если встречаешь не только того, кого хочешь, но и таким, каким хочешь. Сделай мне самый большой подарок. Подари самого себя. А чтобы стать еще усерднее, вспоминай, что ты смертен, а я стар. Спиши же ко мне, но прежде к себе самому. Совершенствуйся и больше всего заботься о том, чтобы быть верным самому себе. Всякий раз, как захочешь проверить, сделано ли что-нибудь, взгляни. Хочешь ли ты сегодня того, чего и вчера? Перемена желаний доказывает, что душа носится по волнам, появляясь то там, то тут, куда пригонит ветер. в с ё что стоит на прочном основании, непоколебимо. Это доступно достигшему совершенной мудрости, а отчасти и тому, кто с успехом в ней совершенствуется. В чем между ними разница? Второй еще в движении. Он хоть не меняет места, но колеблется. А первый недвижим. Будь здоров. Письмо 36. с е н е к а приветствует л у ц и л и я Ободри твоего друга, чтобы он всем своим благородным сердцем презирал хулящих его за то, что он избрал безвестность и досуг, что отказался от почетной должности. И хотя мог подняться выше, предпочел всему покой. С каждым днем им будет все яснее, что он заключил сделку к своей выгоде. Те, кому завидуют, то и дело меняются: одних вытесняют, другие падают. Счастье вещь беспокойная. Оно само себе не дает ни отдыха, ни срока, и на множество ладов тревожит наш ум. Каждого оно заставляет зачем-нибудь гнаться: одних за властью, других за роскошью. Первых делая спесивыми, вторых изнеженными, но губя и тех и этих. Но ведь некоторые хорошо его переносят. Да, так же, как хмель. Ни за что не позволяй убедить себя, будто счастлив тот, кого многие д о м о г а ю т с я Ведь к такому сходится, словно к озеру, из которого черпают воду и мутят ее. Люди называют его пустодумом и п р а з д н о л ю б ц е м Но ведь ты знаешь, что иные говорят все наоборот, и речи их имеют противоположный смысл. Кого они называли счастливым, был ли счастлив? Какая нам забота в том, что некоторым его нрав покажется слишком суровым и угрюмым? Аристон говорил, что предпочитает юношу мрачного веселому и на взгляд толпы любезному. Если молодое вино окажется резким и терпким, оно станет хорошим, а то, что нравится еще до разлива, оказывается нестойким. Так пусть его зовут угрюмым и считают врагом своему успеху. Со временем эта угрюмость обернется хорошей стороной. Лишь бы он упорно упражнялся в добродетели и впитывал благородные науки, не те, которыми довольно окропиться, а те, которые душа должна вобрать в себя. Теперь самое время учиться. Как так? Разве бывает время, когда учиться не зачем? Нет, но если во всяком возрасте прилично заниматься наукой, то не во всяком идти в обучение. Стыдно и смешно смотреть, как старик берется за азбуку. В молодости следует копить, а в старости пользоваться. Чем лучше благодаря тебе станет он, тем больше ты и себе принесешь пользы. Говорят, что б л а г о д е я н и е самого высокого свойства, их-то и нужно добиваться и оказывать, равно п о л е з н ы и благодетелю и благодетельствуемому. Наконец. Он уже не в своей воле, ведь слово дано. Не так стыдно обмануть займодавцев, разорившись, как обмануть добрую надежду. Чтобы заплатить долги, купцу нужно удачное плавание, земледельцу плодородие возделываемых полей и благоприятная погода, а ему, чтобы расцветаться, нужна только добрая воля. над нравами человека фортуна не властна. пусть он исправляет их ради того, чтобы его душа в наибольшем спокойствии могла достичь совершенства, когда уже никаких чувств не вызывают ни прибыли, ни убытки, и состояние ее не меняется, как бы ни шли дела, когда человек стоит выше своих обстоятельств, даже если его осыпать всеми общепризнанными благами, и не теряет величия, если случай отнимет у него эти блага все или отчасти. Если бы он родился в Парфии, то с младенчества натягивал бы лук. Если бы в Германии, то в детстве уже замахивался бы легким копьем. А живи он во времена наших п р о щ у р о в ему пришлось бы выучиться скакать верхом и биться в рукопашную. к а ж д о г о п о в е л и т е л ь н о побуждает к этому воспитание, принятое у его племени. О чем же надо ему размышлять? о том, что помогает нам против любого оружия, против всякого врага, о презрении к смерти. В ней несомненно заключено нечто ужасное, поражающее наши души от природы наделенные любовью к самим себе. Ведь не было бы нужды готовиться к смерти и собирать силы, если бы мы добровольно стремились к ней по безотчетному побуждению, как стремятся к сохранению жизни. Чтобы в случае надобности возлежать на розах со спокойной душой учиться не нужно. Закаляются затем, чтобы не посрамить верности подпыткой, чтобы в случае надобности всю ночь простоять на валу в карауле, иногда даже раненым и не опираться на копье, потому что едва склонишься хоть на какой-то посох, немедля подкрадывается сон. В смерти нет ничего плохого. ведь должен быть некто, кому было бы от нее плохо. А если в тебе так сильно желание жить дольше, то подумай вот о чем: ничто исчезающее с наших глаз не уничтожается, в с ё скрывается в природе, откуда оно появилось и появится снова. Есть перерыв, гибели нет. И смерть, которую мы со страхом отвергаем, прерывает, а не прекращает жизнь. Опять придет день, когда мы снова явимся на свет. Хоть многие отказались бы возвращаться, если бы не забывали все. Позже я растолкую тебе подробнее, что все, по видимости, гибнущее, лишь изменяется. А кому предстоит вернуться, тот должен уходить спокойно. в с м о т р и с ь в круговорот вещей, вновь спешащих к прежнему, ты увидишь. Что в этом мире ничто не уничтожается, но только заходит и опять восходит. Лето минует, но следующий год снова приводит его. Зима исчезает, но ее возвращают зимние месяцы. Ночь з а т м е в а е т солнце, но ее немедля прогоняет день. И разнообразное течение звезд таково, что они повторяют пройденный путь. И пока одна часть неба идет вверх. Другая опускается вниз. Можно уже и кончать, но я прибавлю еще о д н о ни младенцы, ни дети, ни повредившиеся в уме смерти не боятся, и позор тем, кому разум не д а ё т такой же безмятежности, какую дарует глупость. Будь здоров. Письмо. 37. Сенека приветствует Луцилия. Ты обещаешь быть человеком добра, а это самый надежный залог благомыслия. Ты уже приведен к присяге, и только в насмешку могут тебе сказать, будто служба твоя будет легкой и удобной. Я же не хочу тебя обманывать в т в о ё м почтеннейшем обязательстве. И в обязательстве самом позорном стоят одни и те же слова: даю себя жечь, вязать и убивать железом. Кто отдает руки в наем для арены, кто за пищу и питье платит кровью, от них берут р у ч а т е л ь с т в о в том, что они вытерпят все, хоть и против воли. А от тебя, что ты все вынесешь добровольно и с охотой? Им дозволено опустить оружие, попытать милосердия народа, а тебе нельзя ни опустить меч, ни молить о пощаде. Ты обязан умереть стоя, не побежденным. К тому же, что пользы выгадать несколько дней или б о л е т Для нас, сколь скоро мы родились, нет избавления. Ты спросишь, как же мне стать свободным? Избежать неизбежного нельзя. Его можно только победить. Сила путь пролагает себе. Этот путь откроет перед тобой философия. Обратись к ней, если хочешь не знать ущерба, быть безмятежным, счастливым и главное свободным. Иным способом этого не достичь. Глупость вещь унизительная, гнусная, презренная, рабская. Подвластная многим жестоким страстям, но от этих тягостных повелителей, которые приказывают то по очереди, то все вместе, избавит тебя мудрость. Она же единственная свобода. К ней ведет одна дорога, и притом прямая. С нее не собьешься. Шагай уверенно. Если хочешь взять власть над всем, отдай власть над с о б о ю разуму. Многим будешь ты повелевать, если разум будет повелевать тобою. Он научит тебя, как и за что браться, и ты перестанешь наталкиваться на то или другое дело случайно. Ты не назовешь мне никого, кто ж е л а я чего-нибудь, знал бы, откуда это желание взялось. Ведь он пришел к нему не по размышлению, а натолкнулся на него сходу. Фортуна сама находит нас не реже, чем мы ее. Стыдно не идти, а нестись по течению и в водовороте дел спрашивать опешивший: как же я сюда попал? Будь здоров. Письмо тридцать с е Сенека приветствует л у ц и л и я Ты не зря требуешь, чтобы мы чаще обменивались письмами. Больше пользы приносит речь, которая малыми д о л я м и прокрадывается в душу. В пространных же рассуждениях, написанных заранее и прочитанных при народе, ш у м у много, а доверительности нет. Философия – это добрый совет, а давать совета во все у с л ы ш а н н е никто не станет. иногда не стоит пренебрегать и этой, так сказать, всенародностью, когда надо подтолкнуть сомневающегося. Но когда дело не в том, чтобы внушить желание учиться, а в самом учении, тогда нужны слова не такие громкие, они легче проникают вглубь и удерживаются. Ведь слов нужно немного, но зато убедительных. Сеять их следует как семена, к а ж д а я из которых при всей его малости. Попав на подходящую почву, обнаруживает свои силы и развивается так, что из крошечного вырастает огромное. То же самое и до воды разума. На взгляд они невелики, но растут по мере того, как делают свое дело. Сказано немного, однако сказанное, если западет в душу, крепнет и дает всходы. Повторяю. Тот же удел у наставлений, что и у семян. Короткие они многое могут, лишь бы только им попасть, как я говорил, в подходящую душу, способную их принять, а она сама принесет плоды, возвратив полученное старицей. Будь здоров.